Глава 25. пятая. снилась, как будто метель заварила всю Европу снегом по самые крыши. Она снова была ребенком. В поисках бабушки она спустилась по лестнице. Та стояла на коленях у печки. «Я думала, что нашла людей, которые смогут забрать тебя к себе», — сказала она. «Но они не пробьются сквозь эту метель. Видимо, придется ждать весны, чтобы отделаться от тебя». Она разожгла огонь. Искры полетели в глаза Скарлетт. Она почувствовала жгучую боль и проснулась с мокрыми от слез щеками. Пальцы были холодны, как лед. Долгое время она не могла понять, что из этого было сном, а что воспоминанием. Снег, но не так много. Бабушка хотела ее отослать, но не тогда, когда Скарлетт была ребенком, а позже, в 13 лет. Было ли дело в январе или позже, но все равно зимой. Она попыталась соединить кусочки воспоминаний. Ее отправили доить корову. Она ненавидела эту обязанность. Руки окоченели от холода, и она боялась, что будет слишком сильно сжимать вымя. Почему она была не в школе? Это были выходные или каникулы? А, точно! Скарлетт поехала проведать отца и вернулась накануне. Она должна была остаться у него на месяц, но не выдержала. Опять пьянство, приходы домой за полночь. Скарлет села в первый же поезд, никого не предупредив, и удивила бабушку, внезапно нагрянув на ферму. Бабушка, однако, больше разгневалась, чем обрадовалась ее возвращению. Скарлет могла бы позвонить и объяснить ей, что происходит. Они поссорились. Скар все еще была зла на нее, когда села доить корову с замерзшими пальцами. Это был последний раз, когда она ездила на поезде. И последний раз, когда она видела своего отца. Она помнила, как торопилась покончить со всеми делами, побыстрее расправиться с ними, чтобы вернуться в дом и погреться. Когда она уже шла назад, то увидела стоявшую у двери хувер. В городе она встречала их десятками, но за городом это была редкость. Фермеры предпочитали более вместительные быстроходные корабли. Она тихонько проскользнула через черный вход и услышала приглушенные голоса, доносившиеся из кухни. «Бабушка и какой-то мужчина». Она приблизилась к лестничному пролету, бесшумно ступая по терракотовому кафелю. «Не могу даже представить, как она обременяла вас все эти годы», – сказал мужчина. У него был восточный акцент. Скарлетт нахмурилась. От тепла кухни ее щеки потихоньку оттаивали. Она заглянула в покрытую трещинами дверь. Человек сидел за столом, в руках у него была кружка. Черные шелковистые волосы обрамляли вытянутое лицо. «Скарлетт никогда его не видела раньше». «От нее было меньше проблем, чем я думала», – ответила бабушка. «Из своего укрытия Скарлетт не могла ее разглядеть. Я почти привязалась к ней спустя все эти годы. Но должна признаться, буду рада, когда она уедет. Больше не придется паниковать всякий раз, когда пролетает незнакомый корабль». В горле у Скарлетт пересохла. «Вы сказали, что она будет готова к отъезду через неделю. Это правда?» Логан так предположил. «Единственное, чего мы ждем, так это вашего устройства. Если все пройдет гладко, она будет готова и раньше. Но вам придется с ней повозиться. Она сильно ослабеет и будет вести себя немного дико». «Это понятно. Представить себе не могу, как она все это выдержала». Скарлетт приложила руку к рту, чтобы приглушить звук своего дыхания. «Вы уже подыскали ей место проживания». «Да, все готово. Конечно, ей потребуется время, чтобы привыкнуть к нам, но я уверен, все утрясется, когда она освоится. У меня две дочери примерно ее возраста. Одной двенадцать, другой девять. Думаю, они полюбят друг друга, и я буду относиться к ней как к родной». «А мадам Линь, она готова?» «Готова». Мужчина тихо рассмеялся, но звук получился резким и сдавленным. Вряд ли что-нибудь могло поразить ее больше, чем мое предложение удочерить девочку. Но она хорошая мать. Жаль, что она не смогла приехать со мной. Но я не хотел привлекать к своему путешествию излишнее внимание. Конечно, она не знает о девочке не все. Видимо, Скарлетт издала какой-то звук, поскольку мужчина внезапно взглянул на нее и окаменел. Послышался звук отодвигаемого стула, и дверь рывком открылась. Бабушка была в ярости. Скарлетт тоже все еще была зла на нее. Скарлетт, как тебе не стыдно подслушивать? Маш к себе в комнату. Девочка хотела закричать, топнуть, сказать, что нельзя просто так отослать ее наверх, как будто она никто. Но слова застряли у нее в горле. Они вертелись у нее на языке, но она их проглотила. И девочка поступила так, как ей велели. Громко прошагала вверх по лестнице и скрылась в своей комнате до того, как бабушка могла увидеть ее слезы. Дело было не только в том, что она никому не нужна, и ее могут отдать любому незнакомцу, который за ней придет. Впервые за шесть долгих лет она почувствовала себя частью чего-то. Как будто бабушка полюбила ее больше, чем мама, больше, чем отец. Как будто они двое стали командой». После того утра она неделю жила в страхе. Прошло две недели, месяц, но тот мужчина так и не вернулся за ней, и они с бабушкой больше никогда об этом не говорили. Скарлет рука волка крепче сжала Скарлет, возвращая ее в реальность, вагон поезда, стены которого медленно возникали вокруг нее. Она свернулась как ребенок, прижавшись спиной к нему. И хотя глаза ее были закрыты, несколько горячих слезинок скатились по лицу и вискам. Она поспешно смахнула их. Волк зашевелился и резко сел. Скарлет. В его голосе слышалось беспокойство. «Мне приснился кошмар», — ответила она. Она не хотела, чтобы он подумал, будто слезы имеют какое-то отношение к нему. Когда глаза высохли, она перевернулась на спину. Видимо, все еще была ночь, поскольку в вагоне было темно. Периодически появлялось искусственное мерцание неоновых вывесок, заливавших коробки и ящики бликами розового и зеленого. «Я кое-что вспомнила», – прошептала она. «Думаю, это касается принцессы». Он напрягся. «Помню, как бабушка упоминала Логана, но она не хотела, чтобы я это услышала. Я подслушивала, и там был другой мужчина». Она рассказала все, что могла, собирая по кусочкам воспоминания, пока они снова не затуманились. Закончив, она тихо лежала, прислушиваясь к свисту ветра за окном вагона. От сна на твердом ящике ее бок занемел. Вместо облегчения или надежды на лице волка появился ужас. «Это ведь то, что они ищут, да? То есть они говорили о принцессе, ведь так? Я не знаю, где она была, кто о ней заботился. Я никогда ее не видела». «Все это время я думала, что бабушка хотела отослать меня, но теперь, после всего того, что ты рассказал мне о Логане Танере, бабушке и принцессе Селени...» Волк отстранился от нее и сел, прижав колени к груди. Он безучастно смотрел на штабеля ящиков. Тот мужчина говорил с акцентом. «Думаю, он был из Восточного Содружества». Скарлетт приподнялась и придвинулась к волку поближе, перекинув волосы на одну сторону и я почти уверена, что он назвал свою жену «Мадам Линь». Не знаю, насколько распространена эта фамилия, но я бы смогла узнать его, если бы снова увидела. Думаю, у меня бы получилось». «Не говори так», – сказал волк, прижимая руки к ушам. «Я этого не слышал». Скарлетт моргнула, удивленная его поведением. Волк, наклонившись вперед, она потянула вниз его руки. «Все хорошо, да?» «Им нужна информация. Она у меня есть. Мы совершим обмен. Выторгуем бабушкину безопасность. Разве это...» «Не ходи туда». Его взгляд был прикован к ней в темноте. Всклокоченные волосы, едва различимые шрамы, подрагивающие ресницы. Волк намотал прядь ее волос на пальцы. «Не ищи свою бабушку». Вспышка оранжевого света озарила вагон и пропала. «Я должна». «Нет, Скарлет, ты не должна». Он жал ее руку. «Ты ничего не можешь для нее сделать. Если ты пойдешь туда, только подвергнешь себя опасности. Думаешь, твоя бабушка хотела бы этого?» Скарлетт вырвала руку. «Мы можем убежать вместе». Продолжал он, его пальцы тянулись к ней. Он засунул руки в ее карманы. «Скроемся в лесу. Поедем в Африку или останемся в Европейской Федерации. Мы сможем выжить, и они никогда нас не найдут. Ты будешь в безопасности со мной, Скарлетт». Я сумею защитить тебя». «О чем ты говоришь? Еще прошлой ночью ты утверждал, что если у меня окажется любая нужная информация, она спасет мою бабушку. И теперь она у меня есть. Я думала, ты этого хочешь». «Возможно», — ответил он. «Возможно, если бы ты знала полное имя, адрес, что-то точное. Но фамилия, страна, огромная страна и описание человека. Скарлетт. И если ты им это расскажешь, они возьмут тебя в заложники в надежде, что ты сможешь опознать этого человека». Дергая молнию куртки, она вглядывалась в него. «Хорошо», — сказала она, — «тогда мы предложим торг». Покачав головой, Волк замкнулся в себе, но Скарлетт была настроена непреклонно. «Мы пойдем вместе. Ты скажешь, что у тебя есть информация». Но ты готов поделиться ею с ними только при том условии, что не отпустят вместе с тобой мою бабушку, а я останусь у них. Волк вздрогнул. Волк, обещай мне, что позаботишься о ней. Мы не знаем, в каком она сейчас состоянии. Если они... Если она ранена, тебе придется позаботиться о ней. Ее голос прервался, но слез не последовало. Она была полна решимости. До тех пор, пока Волк не проговорил. «А что, если она уже мертва?» Ее сердце сжалось от ужаса. Она боялась произносить эти слова, как будто если она это сделает, они сбудутся. Поезд продолжал сбрасывать скорость, и Скарлетт услышала рев города, гул хуверов и надскринов, гудки сирен, предупреждающих о приближении поезда. Было уже за полночь, но город никогда не спит. «Ты так думаешь?» Ее голос дрожал, сердце бешено стучало. Она ждала ответа. «Думаешь, они убили ее?» Каждая секунда, словно веревка, затягивалась у нее на шее, не давая дышать. Как будто единственное слово, которое могло слететь с губ волка, должно было быть «да». «Да, она мертва». «Да, ее же нет в живых». «Они убили ее». «Скажи мне». «Нет». Пробормотал он, его плечи поникли еще больше. «Нет». Я не думаю, что они ее убили. «Пока нет». Скарлетт задрожала от облегчения. Она закрыла лицо руками. Ей стало плохо от бури эмоций. «Хвала звездам!» Прошептала она. «Спасибо!» Его голос зазвучал жестче. «Не благодари меня за правду. Милосерднее было бы солгать тебе». «Милосерднее? Сказать мне, что она мертва? Разбить мне сердце?» «Заставить тебя поверить в то, что она мертва – это единственный способ убедить тебя не искать ее. Мы оба это знаем. Я должен был солгать тебе». Шум рельсов стал глуше. Поезд приближался к станции. Голоса зазвучали более отчетливо. Колеса лязгнули и зашипели. «Не тебе принимать решение», – сказала она, хватаясь за портскрин и проверяя их местоположение. «Они уже были в Париже. Мне нужно найти ее. Но ты не обязан идти со мной». Скарлетт. «Нет, послушай, я ценю твою помощь. Ты столько прошел со мной. Но дальше я справлюсь сама. Только скажи, куда идти. Дальше я сориентируюсь». «Не скажу». Скарлетт убрала портскрин в карман, ее щеки гневно пылали. Но, встретившись взглядом с волком, она увидела не упрямство, а панику. Его пальцы сжимались и разжимались, снова и снова». Она выпустила на свободу свое растущее негодование. Приблизившись к волку, она положила ладони ему на лицо. Он вздрогнул, но не отстранился. «Им нужна эта информация, так?» Выражение его лица не изменилось. «Мы предложим меня в обмен на бабушку. Ты отправишься с ней в какое-нибудь безопасное место. Вы будете заботиться друг о друге. Когда меня отпустят, я найду вас. Они же не могут вечно меня держать». Она улыбнулась настолько ободряюще, насколько могла, и ждала его улыбки в ответ. Но он не шевелился. Она провела большими пальцами по его щекам и поцеловала его. Он тут же притянул ее к себе, но не ответил на поцелуй. «Нет никаких гарантий, что они тебя отпустят. Когда они с тобой закончат, они могут убить тебя. Ты жертвуешь своей жизнью ради нее. Это шанс, которым я обязана воспользоваться». Поезд остановился и опустился на рельсы. Глаза волка погрустнели. «Я знаю, ты будешь делать то, что должна». Убрав ее руки со своих плеч, он поцеловал ее запястье там, где вена подступала близко к коже. «А я буду делать то, что должен я».